вызвал в свое время весьма разноречивые критические отклики. Одни авторы указывали на явные, по их мнению, признаки творческого и мировоззренческого кризиса, будто бы переживаемого писателем, усматривавшиеся ими и в повести «Самовольная отлучка», на сдвиги в системе используемых художественных средств в сторону окарикатуривания, наблюдаемых писателем общественных явлений, Ближе к эстетике кричащих диссонансов, к плоской сатире и тому подобное, другие же, наоборот, отмечали возросшую творческую самодисциплину писателя, удачный выбор центрального персонажа, очень заметное размежевание между чувством и сентиментальностью, отсутствовавшее в предыдущем романе «Бильярд». Впервые увидел в свет в 1963 году В кёльнском издательстве Кипенхоер Ундвич русские переводы Райт Ковалёвы», Иностранная литература 1964 год номер 3, страница 19-143, и Черный Москва Прогресс 1965 год. Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Новый Завет к римлянам. Глава 15, стих 21. Посвящается Анне-Мари. Глава 1. «Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет». Вниз по ступенькам на перрон, вверх с перрона поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, киоску купить вечерние газеты, выйти на улицу, подозвать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал. Взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор, как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси. В двух, трех и четырех марках от вокзала. Но с тех пор, как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма. Путал гостиницу с вокзалом. Около портье нервно искал проездной билет. А у контролера спрашивал номер комнаты. И только какая-то сила... Видимо, ее и зовут судьбой всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я клоун. Официальное наименование моей профессии комический актер. Ни к какой церкви не принадлежу. Мне 27 лет, и один из моих номеров так и называется Приезд и отъезд. Это такая. Может быть, слишком длинная пантомима, когда зритель до последней минуты путает, отъезд это или приезд. Так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из 600 трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то не мудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии. Вдруг лечу в отель... Еще расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают».